Глава 18. Ну, закрутилось потом довольно быстро. Вместо обиженного Терентьева пришел целый майор. Этот хоть и выглядел ветераном битвы при Порт-Артуре, но держался бодро. Наверное, он больше верил в чудеса и от фамилии Якова немного возбудился, но принял наше объяснение. Провел свой кабинет, оказавшийся чуть теплее того ледника, в котором мы сначала побывали, и позвонил при нас кому-то в Дягилево. Даже непривычно, как до сих пор электричество, телефон. С аэродром наш рассказ подтвердили и тут же кого-то отправили в комнату, где документики до сих пор лежали, а затем наручного отправили в комендатуру. Конечно, с Яковом ходить по разным мелким начальникам одно удовольствие. На этом уровне их семейные дрязги никого не волнуют, важна только связь отец-сын. Через 10 минут мы уже пили какой-то заменитель чая с сахарином, а майор Каткин пытался скормить нам закаменевшие подушечки, который сам, наверное, растягивал на 10 стаканов одну. Короче, гостеприимство на высшем уровне. Ну а после всего мы погрузились вместе с Нарочным в обшарпанную эмку, на которой нас миг домчали до аэродрома. На прощание мы поручкались со всеми, кто только этого желал. Я, понятное дело, был в нагрузку, людям хотелось прикоснуться к сыну вождя. Яков мужественно это перенес, даже подошел к бледному и слегка трясущемуся Терентьеву и обнял его. Капитан после этого вроде немного успокоился. Да уж, ему не позавидуешь, он себя, наверное, с киркой в Магадане видел. Но наше приключение оказалось единственным событием за этот день. Погода над Москвой портилась все сильнее, прогноз отодвигал вылет на неопределенное будущее. Вот не знаю, как у моего спутника, а у меня терпение уже кончалось. Я был готов и на попутках ехать. Пока в лесу сидели, да, скучал, конечно, но понимал, что Вера далеко и встретиться невозможно. А здесь каких-то жалких две сотни КМЭ не по вражеским тылам, а по нашей территории, а я сижу в этой Рязани. Оказалось, Яков тоже не горел желанием любоваться аэродромными красотами. «Слушай, а что мы привязались к этому самолету?» — спросил он. «Поехали на поезде. Даже если на каждом полустанке останавливаться будет, все равно доберемся быстрее». «Сказано, сделано. Мы надели форму уже со всеми нужными петлицами шевронами, пошли к начальникам и очень скоро были в такой родной комендатуре». Там, наверное, спали и видели, как бы спроводить из спокойного до этого дня города парочку командиров, лицезреть которых комендачам хотелось только на страницах газет. Предписание выдали с завидной скоростью и довезли до вокзала, хотя и пешком не очень далеко, и запихнули в проходящий поезд. Вся операция заняла меньше часа. О, вот что значит правильная мотивация сотрудников. Вести мы дело комендачи в компании с чекистом и писадили наш шиком в купейной. Не самого высокого класса, жесткий, но это не страшно. А то по дороге пришлось пробираться через плацкарт. То еще удовольствие скажу вам. Густой дух, исходящий от портянок, носков и просто не очень чистых ног, быстро напомнил нам о казарме. А мы даже соскучиться не успели. Пришли в свое купе, познакомились наскоро с попутчиками, молчаливыми инженерами Володи и Сашей. Расстелили постельно и легли спать. А что еще делать? Яков уснул быстро, лежит, посапывает. Видать, за прошлую ночь решил поквитаться. А я с ним местами поменялся, получается. Мне вот эти бу, бу бу долетающие из соседнего купе через стенку, все же мешают. Отчаявшись добрать после непростой ночи, я пошел за кипятком к проводнику. Молоденькая девушка, кинув быстрый взгляд на мой нарукавный знак, расщедрилась морковным чайком. — Извините, тащ полковник, — проводница мило покраснела. — Настоящего чая у меня нет? — Пойдет и морковка, — махнул рукой я. — одуванчика еще хуже. Приходилось пробовать? Из смородины тоже, лишь бы горячий был, а если с сахарином совсем праздник? Я вспомнил о голодном 42-м. Если первый год войны были еще запасы, потом пошел лентлист, то зима 42-го вспомнишь и вздрогнешь. Проводница убежала по своим делам, а я встал у окна в коридоре и принялся напитываться морковными витаминами. Попутно прислушиваюсь к яростному спору в тамбуре. Там, судя по всему, какие-то ученые собрались. «Не тычь мне, от ты вспомнишь, еще Жолио Кюри. Это ведь он обнаружил, что деление носит взрывной характер и запатентовал урановую бомбу. Циклотрон и тяжелая вода — это тупиковый путь. Я уверен, что обогащать уран надо иным способом». «Каким? По методу Лео Силарта?» «Это пустые фантазии, расчеты показывают». Когда я услышал про урановую бомбу, у меня что-то громко щелкнуло в голове, и я смело толкнул дверь тамбура. Там курили двое мужчин. Один чернявый, с семитской внешностью, с залысинами в круглых очочках. Другой худощавый, с чеховской бородкой и усами. Пожилой такой, почти старик. «Товарищи, я тут случайно услышал ваш спор». Оба мужчины были в штатском и испуганно уставились на мою гимнастерку. Потом, разглядев армейские знаки, успокоились, заулыбались. «Тематика уранового излучения не является секретной». Чехов пожал плечами. «А ей не из органов». Поезд качнул на повороте, и я чуть не облился чаем. Петр Соловьев, по военной специальности из саперов. «Спасибо, нам не нужны консультации по вашей части», — улыбнулся еврей. «Подожди, Яков». Чехов прихватил товарища за рукав. «Соловьёв, Соловьев, Соловьев, что то я слышал про вас. Не вы ли получили пару месяцев назад героя?» «Я». «Тоже не носите награду?» — спросил молодой. «Возвращаюсь из, скажем, командировки». «Вот и мы тоже». Мужчины представились. Чернявый оказался Яковом Борисовичем Зельдовичем, его товарищ целым академиком Виталием Хлопиным. «Не могу сказать, что большой специалист в подрывном деле, но мне кажется, я в состоянии вам помочь с урановой бомбой». «Смелое заявление», — Хлопин засмеялся. «Об эту проблему сломали мозг лучше умы. Мы уже знаем, что деление урана носит взрывной характер, но у вас проблема с обогащением», — покивал я, взглянув на Зельдовича, — «и схемой подрыва, правильно?» Не совсем так. Яков Борисович затушил папиросу в жестянке. С обогащением Виталий Григорьевич еще в прошлом году разобрался. Это уже не проблема. А вот достижение критического состояния – это нерешенные проблемы физики. Но, простите, откуда у вас знания в области цепной реакции? Из будущего. Прям так чуть и не ляпнул. Одного из моих сослуживцев привлекали к ядерному проекту. Николай Гречка, Так же, как и я, сапер прошел всю войну, ни разу не был ранен. Озагнулся всего за полгода от лучевой болезни. Три командировки на маяк, расчеты и консультации по поводу имплазивной схемы, утечка. Пил Николай под конец жизни, как не в себя. И по пьяни много чего интересного мне рассказал. Не то, чтобы я сильно прислушивался, но все-таки воевали вместе, как не уважать человека. Тем более больного, в присутствии которого врачи отводили глаза. Да был у нас студент один, все уж прожужжал своими мечтами о радиовом институте. А я такой человек отказать не могу, слушаю все хоть про китайскую грамоту. Я посмотрел на Хлопина, мысленно поблагодарил, что урановая тема не является секретной. ученые пока не представляют масштаб разрушений при использовании ядерного оружия. Я, сам понимаете, учиться очень хотел, да вот пришлось воевать. «Ну и что же вы думаете по поводу подрыва?» Чуть насмешливо спросил Зельдович. Докурив, он прикрыл створку окна, из которой довольно-таки прилично тянуло. «Да, как его инициировать?» Хлопин пожевал губами. Пушечная схема. Сделать два цилиндра из обогащенного урана, обложить взрывчаткой, подорвав, выстрелить навстречу друг другу. Это уже я придумал. Все-таки взрывать я умею. Ученые уставились на меня в удивлении. А я прям как на наяву представил Колю, который, подвыпив, утверждал, что любого ядреного физика переспорить сможет. Кроме самых зубров, конечно. Столько он их дискуссий, это слово он произносил с явным презрением, наслушался что с легкостью воспроизводил доказательства. Так что я имею перед своими попутчиками огромное преимущество. Мне точно известно, как был получен конечный результат. На пальцах, конечно, без формулы и прочего, но вот так в курилке мне равных нет. Сейчас, само собой. Как просто. Мне это не приходило в голову. Зельдович достал из кармана пиджака записную книжку, карандаш, начал быстро что-то черкать. Только, товарищи, тут уже я напрягся. Давайте договоримся, эти идеи, они не мои. Я кивнул академику. «Я сам не специалист, высказал только общие принципы. Так что, как говорится, пользуйтесь на благо нашей страны». «Где вашу приятель найти можно?» Зельдович перевернул страницу записной книжки. «Мы проверим эти идеи расчетами, если все сойдётся. Да с такой светлой головой, ему же срочно надо в науку». «Не знаю, мы расстались под Киевом в августе еще. Я глянул на опустившего голову Хлопина. О нашем разговоре прошу не распространяться, я ведь нахожусь под подпиской. По своим вопросам, конечно. Лично Берия у меня ее брал. Фамилия Наркома произвела впечатление. Зельдович быстро убрал записную книжку, Хлопин так и вовсе заторопился в вагон. Даже не попрощался. В Коломне нас разбудили. Я как раз проснулся от того, что поезд начал тормозить и услышал, что проводница кому-то сказала про остановку. Только подумал перевернуться на другой бок, снова что-то зашумело у нас. Странно, попутчики наши тоже до Москвы едут. Воришки какие залезли? Или заплутал кто с просони? Не угадал. Краповые околыши на фуражках даже в тусклом свете ночника были видны. Родина помнит, родина знает. Товарищи, пройдемте в другой вагон, — тихо сказал лейтенант, растолкав нас. Ваши вещи сейчас заберут, не беспокойтесь. Нет вещей, — буркнул Яков, — не с курорта едем. «А что, в чем дело?» Я окончательно проснулся. Пройдемте. «Ну и ладно, в другой так в другой. Надеюсь, там соседи потише будут, то совсем рядом с нами, храпун затесался. Такие рулады выводил, стены дрожали». були застегнулись, пошли. Лейтенант впереди, за ним Яков, потом я. А за мной уже два ГБшных сержанта. Проходя, увидел стоящего открытого купе Зельдовича, испуганно смотрящего на нашу процессию. Не удержался, подмигнул ему. Следующим вагоном был плацкарт. В нем мы, если и притормозили немного, то только для того, чтобы обогнуть чьи-то ноги. Потом мы пробежали еще один купейный и остановились в третьем по счету вагоне. В последнем купе от начала дверь была открыта, и оттуда мы услышали возмущенный мужской голос: Что вы себе позволяете, я артист, еду спокойно, у нас ответственные съемки завтра, а вы мне предлагаете среди ночи куда-то еще переходить. Вы знаете, а я никуда я не пойду. Хотите, вытаскивайте меня? В ответ послышалось какое-то бормотание, но артист, похоже, разошелся. Наплевать мне, что другие пассажиры перешли. Слышите? Наплевать. Все, идите, не мешайте мне отдыхать. Из купе вышел какой-то пожилой мужчина в железнодорожной форме, небось, начальник поезда отправили воевать за места. А за ним вылетел тот самый мужчина, который ругался. Гулянь, знакомое лицо. Да этот мужик в подкидыши играл вроде. Ну да, вот так, анфас, точно, Муля. как же фамилия? «Товарищ Репнин», — влез лейтенант. Артист повернулся к нам и застыл с открытым ртом. «Сейчас, одну секунду», — пробормотал он. «Я освобожу купе, конечно. Какие вопросы?» «Послушайте, что вы делаете?» Яков протиснулся вперед и отодвинул провожатого в сторону. «Зачем вы выгоняете этого человека?» Он повернулся к стоящему в двери артисту и спросил у него. «Как вас зовут?» «Петр Петрович». «Послушайте, нам ехать всего ничего, не надо никуда переходить». Он задвинул Репнина назад в купе. «Посидите с нами, хорошо?» «Хорошо». Актер быстро успокоился, предложил нам выпить чаю. Оказывается, у него с собой была пачка грузинского. Осталось только добыть у проводника кипяток, и мы мирно начали чаевничать. Попутно Репнин нам жаловался на две вещи, которые отравляли его жизнь. Во-первых, на усики, как у Гитлера. Их он из принципа отказывался сбривать. Во-вторых, знаменитая фраза «Не нервируй меня, муля». Ее повторяла каждая поклонница актера. И это нервировало Репнина больше, чем гитлеровские усики. «А я вас знаю», — мы понимающие переглянулись с Яковом. «Вы сын Сталина», — актер возбудился. «Я видел вас на приеме в Кремле. Товарищ Джукашвили, совершенно невозможно больше ютиться с семьей в коммунальной квартире. Вы не могли бы замолвить словечко?» Дальше Репнин начал жаловаться на свои жилищные условия, и я наконец понял, как ему удалось так удачно попасть в образ подкаблучников-подкидыше. Мне этот сеанс выпрашивания благ немного надоел. Я дождался, когда Яков выйдет из купе и прошипел артисту. — Ты что творишь? С личными просьбами нельзя. И эти, — я кивнул в сторону прохода, где бдили сопровождающие, — сразу доложат. Сиди спокойно, и так кому надо узнают о твоих трудностях. Граждане пассажиры, вещички собираем, постельное сдаем. По вагону пошла проводница, повторяя такие сладкие для моего уха слова. Ведь это значит, что подъезжаем к конечной. Скоро Москва. Я уже не слушаю Репнина, который после моего окорота начал травить актерские байки, как приклеенный сидел у окна, рассматривая проплывающие мимо дома. Склады какие-то, полустанки. Вроде обычный железнодорожный пейзаж, а ведь каждый сарайчик, оставшийся позади, приближал нас к цели нашего путешествия. Жаль, на столбах нет табличек, осталось только то Но наконец-то начались всякие железнодорожные сооружения. Показался перрон. Поезд начал замедляться и остановился. Репнина выпустили, а мы так и остались сидеть в купе, будто собирались ехать куда-то еще. Понятное дело, якобы в метро не повезут, но ждать сил не было. Я подошел к лейтенанту, руководившему сопровождением. «Послушайте, может, я тоже пойду? Я вам зачем?» «Не положено», — совершенно механическим голосом произнес НКВДшник. «Сейчас машина приедет». «Ба, да ты парень из последних сил держишься?» Губы белые, подбородок слегка трясется, зрачки не видны почти. Наверное, выхватили в коломне первого, кого нашли, и послали проследить, чтобы ничего не случилось. Ты, небось, даже в самых завиральных мечтах не мог представить, кого тебе поручат охранять. Из-за этого последнее купе заняли под нас, а сами всю дорогу бдили в коридоре и никого не пускали в туалет. Впрочем, попытка только одна и была. Какая-то женщина пыталась прорваться, не заметив в просоне краповые околыши. «Все кончается. Даже плохое». Выглянув куда-то, лейтенант скомандовал. «На выход, товарищи». Что примечательно, за всю дорогу ни Якова, ни меня он никак не называл. Только безликой «пройдите», да не положено. Мы потянулись в тамбур. Вместо проводника нас провожал сам начальник поезда, при нас протерший поручень бархоткой. Он пожелал нам счастливого пути таким сладким голосом, что я сразу потужила его отсутствие, когда мы пили чай. Никакой сахарин не понадобился бы. Прямо у вагона стоял по карт. Такой, знаете, только раз глянь, и понятно, что на нем ездят исключительно ребята с самых верхов. Несмотря на валящий снег, машина была вылизана сверху донизу, будто ее перед нашим выходом почистили. А еще чем-то покрыто, что придавало кузову ровный и спокойный блеск. Шофер сидел без движения и смотрел прямо перед собой. Уверен, что выглядит он так, будто только из парикмахерской вышел, но за стеклом не видно. Ага, и у меня нервы на пределе. Я, как мандражировать начинаю, всегда мысли про всякую ерунду в голову лезут. Яков немного задержался, мне ничего не оставалось, как остановиться у вагона, отступив в сторону, чтобы никому не мешать. Как только мой спутник встал на ступеньку, все пришло в движение. Неизвестно, откуда появившийся майор оттеснил лейтенанта в сторону и четко обратился к нам. «Товарищ старший лейтенант и вы, полковник, прошу в машину» я даже не рыпнулся с таким спорить все равно что доказывает что ты мчащемуся на тебя трамваю прошел за яковым и сел рядом с ним на заднее сиденье водители вправду соответствовал моим ожиданиям подстрижен ровный от него исходил не очень сильный но достаточно разборчивый запах тройного на переднее сиденье взгромоздился тот же майор видать коломенских отправили в свояси по карт тут же тронулся даже дверцу нквдшник на ходу закрывал А в начале платформы перед нами вырулил точно такой же автомобиль, просто близнец нашего. Второй пристроился сзади. Ого, по высшему разряду встречают. Как бы с такой высокой горы. Все, не надо раньше времени в панику бросаться. Будь что будет, мне не привыкать. Я сначала думал, что в Кремль поедем, но нет. С Комсомольской площади повернули направо, по Садовому доехали до Арбата, а оттуда снова направо на неизвестную мне улицу. Я пока москвич так себе, название одно. По дороге пару раз объехали зенитки, стоящие прямо на проезжей части, возле каких-то баррикад. Ну и рядом месяц снег бойцы. Яков сидит спокойно и, наверное, знает, куда мы едем. А я все выглядывал в окошко, будто пытался дорогу запомнить. «Шторочки на окнах закройте, пожалуйста», — неожиданно вежливо сказал майор. Наверное, понял свой просчет, не проследил с самого начала. Мы задернули, первым я, а потом и мой спутник. Все равно смотреть не на что. Дома, как везде, одни побольше, другие поменьше. Едем к отцу на ближнюю дачу, объяснил мне Яков, видя мое беспокойство. Недолго осталось, скоро на месте будем. Волнуешься? Спросил я. Он не сказал ничего, кивнул только. Чекист крякнул тихонечко от такого нарушения режима секретности, но говорить ничего не стал. Понятное дело, против сына вождя не попрешь. Доехали, правда, быстро. Да и мчались мы, наверное, километров под восемь, окрестности только мелькались снаружи. Один пост охраны следовал за другим. Машины сопровождения сразу отстали, на первом рубеже. А нас останавливали, заглядывали в машину, проверяли документы, осматривали багажник и под капотом. Наконец остановились, майор выскочил из машины, открыл дверцу Якову. Но я без спроса и сам вышел. За ручку потянуть дело нехитрое, помощники не нужны. Тут уже сопровождение опять сменилось, повел нас совсем другой парень, а так как он шел все время впереди и не поворачивался, то и звание его я заметить не смог. Мы шли вслед за провожатым по комнатам, я даже не запомнил, сколько их. Наконец он махнул рукой, давая знак остановиться, а сам ушел. Так я и не увидел ни его лица, ни звания. «Садись, не стой», — показал Яков на кресло. Обычный, кстати, никакой роскоши я в доме не заметил. Но я только сделал один шаг, даже на вторую ногу оперец не успел, как в комнату вбежала девчонка лет пятнадцать, наверное, в школьной форме, с темно рыжими волосами, заплетенными в две косички. Она завизжала «Яшка, Яшенька!» и бросилась ему на шею. Яков стоял смущенный, но девочку обнимал как родную. «Наверное, сестра, Светлана», — подумал я. Фотографии её не помню, но, с другой стороны, кто надо даче Сталина будет бегать по комнатам в школьной форме и бросаться на шею вновь пришедшему? Я так старался не отсвечивать, что и не заметил еще одного вошедшего в комнату. «Здравствуйте», — произнес у меня из-за правого плеча слышный уже прежде глуховатый голос. Никакого акцента, кстати. Вот уж эти уставы, мне бы повернулся сразу к говорящему, а пришлось вертеться балериной, выполняя команду кругом. Здравствуйте, товарищ! начал было Яну, договорить мне не дали. Сталин шагнул ближе и обнял меня. Спасибо, товарищ Соловьев, сказал он и отступил назад. Все для чего привезли меня сюда, сделано, дальше уже не важно. Света, познакомься, это Петр Николаевич, он с Яшей вместе выбирался. И иди пока к себе, мы побеседуем немного. И Сталин крепко по-отцовски обнял Якова. Но потом сели обедать втроем. Еда, скажу вам, вкусная, но без изысков. Помнится, в Метрополе шикарнее стол был. Впрочем, что каблучился, совсем недавний кусок зайчатины с перловкой за счастье считали. Да и на воде без ничего за милую душу шла, так что котлеты с картохой очень даже неплохо. А после мисочки рассольника совсем праздник на душе. Еле молча, никаких бесед не вели. Выпили только по бокалу вина, вот и вся пьянка. Даже в голове не зашумело. Я уже после обеда начались игры в кошку и мышку. Начали меня на прочность испытывать. «Я, товарищ Соловьев, не могу даже придумать, какую награду вам предложить», — зашел Сталин с козырей. «Хитрый вопрос. Наверное, попроси я квартиру с машиной и проще радости, даст и не поморщиться. Но мне оно надо. Квартира и так ей жена красавица, машину сам куплю, если надо будет». И тут, к счастью, вспомнил я одну байку, как вождь задавал такой же вопрос каким-то деятелям. Не то от кино, не то от литературы. И ответ в этом анекдоте был очень хорошим. Наград, товарищ мне и так много, родина не забыла. И звание мне подняли авансом, и квартира есть. Если можно, я бы попросил совместное фото с вами. И с Яком, конечно, и книгу с вашей подписью. Не за награды воевали, а так память останется. Вождь улыбнулся широко, шутя, погрозил пальцем. Будет вам память, Петр Николаевич, все сделаем. Николай Сидорович, принесите фотоаппарат. Вот тут я и обалдел окончательно, потому что фотографом у меня целый генерал был. Скажи, кому ни за что не поверит, только и говорить никому нельзя. А как сфотографировались, Яков молча на отца посмотрел. Тот сразу понял: Здесь, говорит, в Москве. Я поеду? Спросил Яков и не дожидаясь ответа вышел. Семья поехал, — зачем-то объяснил Сталин. — Скучает, конечно. — Думаю, я тоже скучаю, вот только разве же мне разрешат вот так встать и уйти? — Ничего не поделаешь, будем сидеть, пока не отпустят. — Расскажите, товарищ Соловьев, как все было, — предложил Иосиф Виссарионович. — Давайте вот здесь сядем, удобнее будет беседовать. — Вам, наверное, докладывали. — Я хочу услышать от непосредственного участника. А что делать? Я и начал рассказывать и про то, как мы с Ильязом Гиммлера взрывали, и как в лагерь попал, ну и дальше обо всем по порядку. Сталин слушал внимательно, иногда перебивал вопросами, причем вроде ерундовыми, второстепенными даже, то про закуску, то про попа встречного. И фамилию Равина из Новгорода Северского заставил вспомнить. Но это так, цветочки, потому что ягодки пошли после рассказа о партизанах. Тут он всю душу вымотал, и про Сабурова узнавал, и про всех помощников, про каждого уточнял, справится ли. Конечно же, я ему и про Якова рассказал, как тут предатель нашел. Кстати, на это Сталин внимания особого не обратил. Зато после доклада про наши подвиги в локте душу вытряс. Много ли местных поддерживают предателей? А пришло и есть, а то, а это. Помрачнел вождь после локотских раскладок, папиросу поломал, спичку трясущимися руками зажег. Ему пойди докладываю, что вся страна как один человек, а оно вон что. И не западные украинцы с белорусами, у которых еще Польша из мозгов не вылезла, а свои, брянские с орловскими. И тут я решил, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, почему бы не влезть со своим предложением? Разрешить по службе вопрос, попер я уже без оглядки. Да, еще больше посерьезно Сталин. Слушаю вас. В связи с происшедшим в Киеве у меня возникла идея. А что, если мы продолжим точечно выбивать гитлеровское руководство? Никто не против таких методов борьбы, и работа в этом направлении ведется, — медленно ответил вождь. Но в чем именно состоит ваше предложение?